Встав, замоталась в покрывало, ночнушки-то все срамные в конец, и пошла разбираться. Отперла дверь, вышла в коридор и остановилась, удивленно глядя на начальника. Лорд Эйн в полурастегнутой рубашке из бутылкой вина, понурившись, сидел на ступенях лестницы, и вид у него был самый разнесчастный. «Оу», — только и сказала я в первый миг. Он вздрогнул от неожиданности, поднял голову, удивленно посмотрел на меня. Я на него, он на меня. Я поправила сползающее покрывало. Лорд Эйн взял и гулко отхлебнул вина прямо из горлышка. «Обалдеть!» пробормотала я. Это я от изумления пробормотала. В следующее мгновение у меня голос-то прорезался. «Я не поняла. Это что вы тут делаете?» Возопила, не скрывая возмущения. «Это вообще что такое? Это у нас оппозиция. День поминутно расписан, времени в обрез. Вы нам нужны полным силы бодрым, а вы вместо того, чтобы спать, заседаете в компании бутылки? Лорд Эйн, где ваша совесть, гражданская ответственность и страх перед злой мной, в конце концов? Между прочим, я теперь действительно злая». Снежный мой шеф после этих слов вместо того, чтобы испугаться, взял и снова выпил. «То есть мы еще и пьянствуем?» — заорала я. И тут шеф отставил бутылку, решительно поднялся и мрачно как-то произнес. «Все, вель. нам нужно расставить приоритеты». Так и знала, что рано мы заговорили об оплате моего бесценного труда. Вот реально так и знала. Но сути происходящего это не меняло. «Марш спать!» — скомандовала я начальнику. Но вместо того, чтобы последовать мудрому приказу мудрой женщины, лорд Тейн вдруг взял и направился ко мне. С очень решительным видом направился. В конец решительно. Он категорично прошел по коридору, бесповоротно и не меняя направления.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 «Что?» — вопросила я. «Я помешала?» — не спрашивая, а скорее утверждая, произнесла драконица. «Наверное, потом с тобой свяжусь, подробности узнаю». Свяжусь, подробности узнаю «Какие подробности?» «Интимные», — хихикнула Касиль и продемонстрировала клыки в улыбке. Клыки были внушительные, ими я впечатлилась. А вот намеками не очень. Касиль, в чем дело?» — потребовала ответа. Драконица явно собиралась уйти от ответа, но, поразмыслив миг, задумчиво полосую когтем стену, сообщила. «Харнис собирает всех глав драконьих кланов». Я даже не поверила сперва. «И что, все собираются?» — спросила удивленно. Сообщение сообщении обещание, что будет весело, а мы драконы», — с намеком произнесла Кассиль. И тут шеф отодвинул меня с траектории видимости зеркала и задал по-военному четкий вопрос. «Где?»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 Там нет проложенных ртутных путей. По мнению Харниса, я не успею ничего предпринять, даже если обо всем узнаю. В пору бы взвыть, как, к примеру, взвыла на заднем плане Кассиль, но я уже хорошо знала начальника, чтобы осторожно подметить сказанное им. По мнению Харниса, лорд Тейн неожиданно посмотрел на меня. Прямо в глаза. Так посмотрел, что у меня куда-то далеко и разом ухнуло сердце. Это был такой взгляд, что не осталось сомнений. «Я хочу от него 10 детей, не меньше, я...» «Успею», уверенно", — уверенно произнес шеф. «С начальством не спят», — не так уверенно напомнила себе я. Но тут уже в следующий миг лорд Эйн начал отдавать приказы. Касиль, отправьте своих воинов, поставьте лорда Хангара во главе отряда, мне понадобится поддержка. Вель, свяжитесь со всеми кланами, остановите, кого успеете». После чего развернулся, подхватил свою ритуальную катану с пола и стремительно нас покинул, на ходу поправляя рукава и рубашку. Ушел, не оглядываясь. И хорошо, потому что мы с Кассиль обе потрясенно смотрели на него, открыв рты. И вот когда он ушел, драконица с сожалением выдохнула. «Вот я такого дракона, я бы не задумываясь, бросила всех любовников и вышла замуж. С начальством не спят», — вслух напомнила я себе. «Виль, послушай лучшую подругу, таких мужиков не упускают».